Глава 15. Нападение. Что это за... Тата во все глаза смотрела на вспыхивающие порталы перехода. Мы здесь на виду у всех и абсолютно не защищены. Процедил Грок и, схватив все еще недоумевающую от происходящего воровку, спрыгнул со ступенек и скрылся за углом башни. Я последовала его примеру. Все-таки у такого, как Грок... Больше опыта в противостоянии законникам. Вот только дело в том, что наши гости совсем не законники, От слова «вообще». «Нани, зарасти входную дверь в башню!» Едва успевая уйти от какой-то странной водной атаки, скомандовала мелкой, оказавшейся слева от меня. А братьев я вообще не видела, хотя за них я не переживала. Скорее, больше боялась за Пузачо. «Где он сейчас?» «С какой такой радости?» Подняв бровь, поинтересовалась Нани. «Чтобы эти добрые люди не уничтожили затворника со всеми тремя заблокированными этажами», медленно пояснила я, борясь с внутренним раздражением. «А нам-то что с его спасения?» начала вредничать она, и в этот момент по стене башни нанесли несколько мощных ударов. «А башенка-то заговоренная удивленно заметила Тата. «Теперь до вас дошло?» спросила я не без сарказма и тут же прикрыла лицо от каменной крошки. К слову, мелкие камешки единственное, что отлетало от стен во время этих сильнейших атак. Никак иначе они не страдали. «Что именно?» не желала сдаваться Нани. «Что на нас нападают без предупреждения, не представляясь, не обвиняя нас в каких-либо деяниях. «К тому же лупят по башне, стены которой заговорены от подобных атак». Я смотрела на нее с хищным выражением лица. «Им важнее убрать того, кто может выбраться с верхнего этажа, а не нас. Вот только стены черной башни нельзя разрушить. А значит, наш узник столь ценен, что находится под защитой ректора, если не самого императора». Я не хотела соглашаться с этой бешеной монашкой, Кисло произнесла Тата, глядя на Нани и Грога. Но, кажется, она права. Да, нехотя кивнул лысый Бугай. Если бы их целью были мы, то нас бы уже не было. От этих слов стало не по себе. То есть вы тоже думаете, что этот псих наверху – ценный экземпляр? И что, за его освобождение на нас польются благоземные? Процедила мелкая, на лице которой явно нарисовалось разочарование. Разочарование от того, что она осталась без поддержки. Вот ведь маленькая интриганка. Так вот, почему она в последнее время вела себя так тихо. Уверенно она планировала эту разборку. И это именно она вывела Тату на размышления об обитателе башни и подала ей идею выяснить, кем он является, а также следить за мной. «Выходит, все это месть? За симпатии Грога?» «Нани, это мелко!» — проговорила негромко, чтобы слышала только она. Но услышали все. И это, безусловно, входило в мои намерения. «Чего?» — мгновенно огрызнулась мелкая, подтверждая все мои догадки. А в стены врезалось еще несколько огненных шаров, и кажется, что-то из арсенала магов воздуха. «Ты очень умная девочка, но в данный момент эмоции застилают тебе глаза», – произнесла я серьезно. Перевела взгляд на Тату, лицо которой выдавало некоторую степень согласия со мной. Затем вновь посмотрела на мелкую. «Прошу тебя, поверь, нам нечего делить. Когда-нибудь я смогу тебе объяснить, почему, но сейчас могу лишь просить, чтобы ты мне доверилась. Мне нужен твой мозг» и твоя способность мыслить стратегически. Нам всем необходима твоя помощь. И в первую очередь, по защите входа в башню, в которую, если ты не заметила, уже несколько минут пытаются пробраться. «А кто, кстати, им мешает?» Удивленно спросила Тата, выглядывая из-за моего плеча. Но тут же втянула голову обратно, спасаясь от новой порции каменных осколков. «Братья!» «Они каким-то образом вырубают всех, кто подходит к двери слишком близко. Кажется, это какие-то парализующие иглы». Высунувшись на секунду из-за угла, ответила я. «Нам нужно продержаться до прихода ректора. Вот только он может быть вне стен академии». «Да, никто, кроме ректора, не придет к нам на помощь. Они скорее посчитают, что мы тут лупим друг по другу смертельными заклятиями». Фыркнула Тата. «Согласен. Значит, нужно взять заложника». Предложил Грок. «Хотя бы одного. Ректор может оказаться здесь в любой момент. Но эти ребята уже доказали, что могут появляться совершенно внезапно. Вероятно, как и исчезать». Нани молчала, разбираясь со своими приоритетами. Но я заметила тот момент, когда она приняла решение. «Верное решение». «Хорошо, давайте покажем этим малохольным магам, что они напали не на ту башню», — медленно сказала она, вынуждая всех нас понятливо оскалиться. «Ну, гости дорогие, добро пожаловать!» Однако в следующую секунду нападающие додумали, что долбить по башне атакующими заклятиями — пустая трата времени, и переключили свое внимание на нас». Это удивительно, как опасность меняет людей. Грок, который еще пару минут назад расслабленно потешался над моим положением одна против всех, вдруг преобразился, став сосредоточенным и неожиданно серьезным. А еще он первый отреагировал на угрозу от пришлых, выставив странное подобие водного щита и приняв на себя какую-то заковыристую атаку мага воздуха. «Заряжай свою искриму, процедил он, обернувшись ко мне. «Лезть на рожон не входит в мои планы!» – напряженно хмыкнула я. «А искрима только для ближнего боя!» «Конечно, вечно прятаться не получится, но...» «Ты же так хотела, чтобы мы сплотились!» – усмехнулся Грок, а я начала тихо паниковать, что он задумал. «Сегодня некоторые из вас доказали...» Насколько я была наивна, полагая, что это возможно, заметила осторожно. «И тем не менее тебе придется довериться нам». Бугай растянул губы в улыбке и отразил еще одну атаку, почти не глядя. «Да и кому, как не тебе, староста?» «Подай нам пример», — фыркнула Нани, на лице которой появилось настолько вредное выражение, что у меня вновь зачесались руки влепить ей под затыльник. «Зря стараешься!» — коротко хохотнул Грок, глядя на мелкую. «Ведь ты ей сейчас поможешь!» «Чего?» — это мы с Наней выдали одновременно. А Бугай тем временем развернулся к Тате и спросил с подленькой улыбочкой. «Можешь чем-то заслонить нас от света луны?» Тишина. Незваные гости Академии Даркстоун ненадолго притаились, пытаясь понять, почему смертники Черной башни перестали отбиваться. С их стороны не было произведено ни одной атаки, и вот уже пару минут не выставлено ни одного щита. Опасный противник, вырубавший всех магов на подходе к двери в башню, тоже замер. Те, что появились из порталов, напряженно всматривались в темноту, пытаясь увидеть тени людей, прижатых к стене, но не видели ничего. Как только пропала луна, должно быть заслоненная тучей, видимость стала почти нулевой. Пришлые всерьез начали подозревать, что жалкая шайка преступников, по воле судьбы ставших адептами и первокурсниками, сбежала. Странный звук привлек внимание того мага, что стоял дальше всех от башни. Не то тихий треск, не то. Вспышка! И Мак упал без чувств, встретившись с землей лишь спустя несколько секунд и 10 метров полета. Остальные гости Академии резко развернулись. Они не переговаривались, чтобы не выдать голоса, лишь осматривались по сторонам и прислушивались к странному звуку. Да, теперь его слышали многие, но что это было? «Вспышка!» — и еще один маг отлетел и, врезавшись в ограду, потерял сознание. «Что это?» — прошептал один из гостей, опасливо косясь по сторонам, и тут же получил заклятие безмолвия от своего же приятеля на ближайшую пару часов. «Вспышка!» — и еще один маг выбыл из игры. Те, что вышли из порталов, начали осознавать, что неведомая опасность может выкосить их ряды быстрее, чем они поймут, как с ней сражаться. Вспышка и вновь минус один. Их осталось всего семеро. «Свет! Нам нужен свет!» раздраженно рявкнул один из магов, зажигая в руке огненный шар. Тут же территория рядом с башней озарилась мягким светом от нескольких шаров. Пришлые начали озираться, но так и не увидели, что за напасть вырубает мага за магом. А потом один из них поднял голову вверх. «Это что, ковер?» И в самом деле в воздухе, высоко над их головами, завис большой такой расписной ковер. Завис, перекрывая свет от луны и даря поляне интимный полумрак. «А это что?» произнес еще один из пришлых, уже абсолютно забыв об опасности получить заклятие безмолвия от своего главаря. А это были мы. Гигантская лиана, тянущаяся из земли с задней стороны башни, возвышалась над поляной и застывшими над ней магами. И обмотан конец той самой лианы был примехонько вокруг моей талии. Сказать, что... Это было удобно нагло соврать. Каких усилий мне стоило не кряхтеть во время резких спусков и подъемов, одному хаосу известно. Короче, висела я в воздухе благодаря этой растительной твари, созданной мелкой засранкой, и вырубала всех магов по очереди, заряжая искриму лишь в момент подлета к очередной жертве. Потому и вспышки были короткие. Палка разряжалась во время удара. А теперь меня обнаружили. «Бейте по этой зеленой ветке!» – закричал кто-то из пришлых, и я поняла, что сейчас буду падать. «Это они моего защитника зеленой веткой обозвали!» Подняв брови, спросила Нани, наблюдая за всем этим зрелищем со стороны. Братья-близнецы, стоявшие рядом с ней, зашипели, скорее всего, усмехаясь. В тот момент, когда тварюшка, удерживающая меня в воздухе, начала пылать, ее хват на моей талии разжался, а я полетела на землю. «Удар!» «Как это по-мужски игрок?» — заметила Тата, которая успела создать для меня воздушную подушку и мгновенно переместить нас с подушкой к себе. Я перевела взгляд на Лысого, тот даже не пошевелился, чтобы меня поймать. «Простите, у меня новая пассия. Она не поймет. С философским спокойствием протянул Грок. «Быстро он. Я оскорблена до конца жизни. Между нами все кончено», — фыркнула я и поднялась на ноги. Огляделась. Врагов осталось семеро. «Справимся», — хмыкнула Тата, доставая стилет. «А как же?» — подтвердила Нани, выращивая за спиной еще одного зеленого монстра и демонстративно игнорируя взгляды Груга. Кажется, не вовремя наш сердцеед решил перенаправить свое внимание. Я зарядила искриму на полную мощность и вытянула перед собой. «Помните, один нам нужен целым и невредимым», на всякий случай напомнила, глядя на наших гостей, которые успели перегруппироваться, и сжечь наш ковер. «Они за это ответят!» Глаза Таты запылали праведным гневом. Это был половик из ее спальни. И только я успела отбить прицельную атаку мага воды, она не направит своего защитника на новую жертву, как на территорию черной башни вбежал Пузачо, а за ним... «Что здесь происходит?» рявкнул Леон, и странный черный цвет мгновенно обволок его руки по локоть. Зрелище жуткое. «Это троюродный брат наследника!» зашептались в стане пришлых. А подоспевший вслед за Леоном Беловолосый Мика вынудил их пересмотреть свою позицию и быстренько пооткрывать порталы перехода, также быстренько скрываясь в них от численного превосходства противника, то есть нас. «Какого беса, Леон!» Рявкнула я от досады, ударом об землю, разряжая эскриму. «Какого беса?» — переспросил тот. «Что, хаос всех пожири здесь происходит?» И, не дожидаясь ответа, начал быстро чертить своими черными руками какой-то витиеватый знак в воздухе. «Мастер, я нашел только этих двоих. Как только понял, что на башню напали, я побежал за помощью». Пузачу в мгновение ока оказался рядом с нами. «Да, нашим парням можно жизнь доверить». Безрадостно и с лихой такой долей иронии протянула Тата, прикрыв глаза ладонью. Пузачу, ты волновался за нас?» Я смотрела на парня с нежностью. «Конечно, мастер». Сын пекаря сложил ладошки перед собой. «Тогда в следующий раз не за помощью беги, «А присоединяйся к нам», — сухо посоветовала я, стараясь больше не смотреть на этого плохого ученика. «Помирать так вместе», — так же сухо согласилась Нани, как и я, начиная игнорировать присутствие Пузачо. «Мастер, когда я вернулся сюда после прогулки и размышлений о жизни, я вас не нашел», — промямлил тот, искренне расстроенный нашей реакцией. Стояла такая темень и выкрики чужих людей. Я просто не знал, куда идти, чтобы присоединиться. Действительно, в той темноте было трудно обнаружить наш лагерь. Ладно, прощен. Но я не стану сообщать ему о своем решении. Пусть помучается до завтра. Чувство вины – хороший мотиватор к послушанию. Так что здесь происходит, староста экспериментального курса? Спросил Мика, до этого момента молчавший и пристально следящий за нашей маленькой перепалкой. А тут и сам не видел, фыркнула в ответ. На нас напали. Да, как-то странно протянул блондин. И вдруг земля затряслась. Воздух начал густеть, а я начала понимать, что сейчас произойдет. Трещина появилась в пространстве резко и быстро. Затем расползлась, впуская на поляну перед черной башней ректора нашей славной академии и кого-то еще. Правда, из-за спины дяди Леона второго видно не было. К слову, я так и не поняла, кто вообще открыл проход. Это не было способностью магов стихий, те пользовались стандартными порталами. Создать подобную трещину мог только энергомаг или тот, в кого была влета кровь хаоса, Кем бы он после этого не стал. «Что здесь происходит?» Процедил ректор, глядя на нас, как на врагов народа. «Да-да, на нас. То есть на членов экспериментального курса, набранного по указу его императорского величества и заселенного в Черную башню. То есть у господина Агареса даже сомнения не возникло, кто здесь провинился». А ведь на поляне перед башней мы были не одни. Я перевела взгляд на Леона и Мику и осекла сама себя. Да, на этих двоих он и не подумает подумать. Я повторяю свой вопрос. Действительно повторился ректор, а с нашей стороны донесся общий тяжкий вздох. Я сделала шаг вперед. «Во-первых, добрый вечер, господин Агарес. Очень приятно, наконец, увидеть вас». За моей спиной раздался смешок, а глаза ректора начали медленно округляться. «Меня зовут Кайра. Я староста нового курса, который вы, опять же, наконец-то, имеете возможность лицезреть». «Вы издеваетесь надо мной, адептка Кайра?» Очень тихо произнес ректор, и, наверное, я должна была испугаться. Но... «Нет, господин Агарес. Я всего лишь приветствую ректора», который по какой-то причине забыл поприветствовать нас. «Должно быть, вы были сильно заняты, раз не смогли уделить нам и секунды своего внимания, хотя мы дважды приходили в административный корпус в надежде с вами встретиться». Проговорила все так же спокойно. «И это, по-вашему, оправдывает незаконное проникновение в Академию ваших дружков?» процедил ректор, А тата шагнула к нему с очень нехорошим выражением лица, но я ее остановила. Вы считаете, что те, с кем мы дрались пару минут назад, наши дружки? поинтересовалась ровным голосом. И тут господин Ректор соизволил наконец посмотреть на Черную башню, стены которой были слегка подпорчены атакующими заклятиями. Что вы сделали с башней? С необъяснимой яростью выкрикнул он. «Господин ректор!» — повысила я голос, привлекая его внимание. «Будьте любезны применить хоть малую долю дедукции и посмотреть по сторонам незамутненным предвзятостью взором». Я говорила очень вежливо, хотя один хаус знает, скольких трудов мне это стоило. Но ректор повернулся ко мне с такой звериной гримасой, что я поняла. Дальше будет еще труднее. На нас было совершено нападение. На нас и на Черную башню. Мы отбивались как могли, ожидая вашего появления. Если не верите, спросите у ваших лучших учеников. Когда они прибежали, то должны были заметить, что мы с этими неизвестными нападающими стояли по разные стороны баррикад. Не ждала, что Мика с Леоном начнут нас поддерживать, Но уж расположение позиции они отрицать не смогут. Правду можно легко узнать, если иметь на то желание. «Я не знаю, что я видел», – мягко отозвался Михаэль, поправляя изящную дужку очков. «Но ты видел, что мы стояли по разные стороны друг от друга?» – спросила я на пределе вежливости. «И ты прибежал сюда лишь потому, что Пузачу позвал тебя на помощь. К нам». «Он звал на помощь?» Но откуда мне знать, что это не уловка? Мика улыбнулся мне не менее вежливо и захотелось его прибить. Вот прямо сейчас. Леон. Ректор посмотрел на своего племянника. Когда я здесь появился, адепты экспериментального курса действительно стояли в оппозиции к пришедшим. И даже начали нападение на них. Но я их остановил. Медленно проговорил некромант, а я облегченно выдохнула. «Но я так же, как и Мика, не могу быть уверен в том, что это не было подстроено ими же для какой-то неизвестной нам цели». «Для какой-то неизвестной вам цели?» не выдержав, передразнила его Тата. «Да чего юлить, цель была проста. Нам просто так хотелось убиться об их заклятие, прямо до изнеможения». «А стена нам просто не нравилась» потому мы предложили этим неизвестным нам магам покидать в нее огненными шарами. Ну, надо же нам как-то развлекаться. Поддакнула ей Нани, лицо которой превратилось в камень. А это было признаком последней стадии озверения. «Что?» – не понял шутки ректор. «Ну, вы же нас сами сюда заселили!» – ухмыльнулся Грок. «Должны были подумать о том, что мы плохие ребята, И захотим сделать небольшой ремонт. Башенка-то не новая. Я закрыла лицо ладонью. Это был конец. Да что вы себе позволяете? Почти выплюнул ректор, а затем резко взмахнул рукой и около нас засиял портал перехода. В мой кабинет. Немедленно. Рыкнул он, и нам не осталось ничего другого, как идти куда велено.